Глава 24. Чтобы мелкому вралю было проще, я даже пересказала вкратце все его предыдущие варианты. Началось все с рамки от зеркала, который ты якобы ждешь в засаде. Потом внезапно... На самом деле, не так уж и внезапно. Перед тем, как накинуться на меня с предложением руки и сердца, крылатая пакость приобрела ноут и сидела, уткнувшись в него, когда я пришла на кухню. Вот как раз тогда, после активной переписки с кем-то, Причины пребывания у меня в доме увеличились. Тебе понадобилось узаконить наши отношения, чтобы взять под защиту источник магии. Получается, сперва Крон не подозревал об источнике в моей квартире? Действительно заявился за рамкой от зеркала и заодно для переговоров о 3%. Уверенно надеялся вывернуть все в свою пользу, но потом вдруг разглядел масштабы моего богатства, и его же дрогнула. То есть, сам по себе источник магически не светит. Только показывается на специальной карте по розыску магических ископаемых. Не зная координаты, не имея доступа к карте, выяснить местоположение источника не получится. Хорошо, источник очень ценное приданное. Но можно же было просто договориться, чего сразу замуж-то? Или боялся, что я опять некислые проценты запрошу? Тогда его, жаба, еще большая паникерша, чем моя. Насчет аферы с продажей магии что-то я тоже вся в сомнениях. По-моему, мне ее для отвода глаз предложили как наиболее реалистичную версию, а на самом деле Крону надо было получить контроль надо мной, моей квартирой и источником. Настолько сильно надо, что он ради этого решился жениться на человеческой женщине. Заодно гражданство приобрел и теперь может скупать остальные квартиры с источниками. Наверняка еще какие-то скрытые мотивы имеются. Но даже если и только эти, почему мотылёк после свадьбы не съехал в застеллажье? Контроль взят. Я повязана браком. Выдай мне карточку с моими тремя процентами, телефончик-звоночек наподобие колокола, которым меня на обед призывали, И сваливай в свой мирок заниматься не совсем законными делишками. Раз в месяц приехал, все проверил, по источникам прошелся, подзарядился, и можно обратно контрабандистов гонять и плодами приторговывать, пока сезон не закончился. И что теперь? Сидишь тут меня от нападения охраняешь. Думаешь, прям вот толпами пойдут? Столько лет тишина и покоя, теперь вдруг внезапно всем понадоблюсь? Изначально я планировала спокойно высказаться и сидеть ждать реакции. Но с каждой фразой мой голос становился все громче, а эмоции, забурлив, так и норовили выплеснуться, как вода из закипающего чайника. Не понимаю, что именно так раздражало меня в сложившейся ситуации. То есть нет, понимаю. Мотылёк нагло влез в мой мир, мою квартиру, мою жизнь, мою постель. Хотя только появившись, твердил, что никогда. Ни-ни. Громадины отдельно, крылатины отдельно. И пусть он не бог секса, но все равно мне понравилось. И дело не в его внешности, а в другом. В мороженом, которое он притащил, купив на мои деньги. Гад. Так, оценочное суждение от жабы вычеркиваем. Главное, он купил нам мороженое. И фильм. И Ван Гог этот, чтоб его. И я не отследила, в какой момент крон перестал быть просто мелкой пакостью. Конечно, он еще не стал для меня даже близким, знакомым, но уже перестал быть посторонним. Вот это излило. Какая-то мошка мною манипулирует, использует, обманывает, а я, как дура восьмибитная, почему-то прониклась к ней сочувствием. Рассказывай давай, с чего вдруг твои контрабандисты все дружно рванут конкретно в эту прореху. И не вешай мне лапшу о раме. «И о своем альтруизме даже не начинай!» Последнюю фразу я процедила, прищурившись как киллер перед первым выстрелом. Причем убивать собиралась взглядом, не иначе. «Хватит уже увиливать, как угорь, надоело!» «Что ты в своей фейской соцсети вычитал или в чатике межфейском выяснил? но. Так хотелось взять мелочи и потрясти, пока из него правда не посыплется. Но удержалась. Все миры Терры раньше называли межвременем. Фей, проникнувшись моим суровым настроем, соизволил начать выдавливать информацию. Время здесь течет совсем иначе, без всякой закономерности. Вернувшись в свой мир, я могу оказаться как в прошлом, так и в будущем относительно момента моего ухода. И рассчитать, когда именно надо заглянуть сюда, чтобы прошло ровно 30 дней, у меня не получится. Теперь я привязан к этому миру, пока не вылечусь. Ну и насчет альтруизма ты не права. Крон так укоризненно посмотрел, что у меня все тело зачесалось под его взглядом. Несколько тысяч лет назад из моего мира в ваш были выброшены два кристалла. Один изгнанник — преступник, а второй — просто невинная жертва, к тому же находящейся в анабиозе. Кристаллы — это кто? я сразу уловила, что от нашего кристалла слово, сказанное кроном, отличается хотя бы ударением. И учитывая, как идеально фейш парит на русском, ошибка из акцента исключена. Отдельные расы, как феи, гномы, эльфы, драконы — это драгоценные камни, умеющие на какое-то время создавать осязаемую проекцию человеческого облика. Судя по тому, как быстро было выдано объяснение, его уже не раз оттачивали на других любопытных. Так вот, первого преступника в конце концов простили. Ему позволили вернуться в наш мир. Крон так тяжко вздохнул, как будто это возвращение было сделано лично ему на зло. Он был другом моего деда, поэтому я и знаю начало этой истории. Зачем-то предупредил меня фей. Ну а концовка — вот. Ко мне снова подтащили ноутбук, чтобы потыкать в сообщение из беседы в какой-то неизвестной мне сети. Никто не помнит, сколько там обещали за кольцо с голубым изумрудом? Я, кажется, вычислил, куда этот придурок свалился. Терра 342, 21 век. Там сейчас есть кто-нибудь из наших? Поисковик магии в лапы и вперед. Широта примерно 60 градусов, долгота около 30, точнее не скажу. Мне 20% за наводку. А кольцо с голубым изумрудом? Это второй кристалл. Тоже друг моего деда и брат первого. Тому, кто вернет его в Глеустер, полагается внушительная сумма. «Ага», — понимающе кивнули мы с жабой, потирая лапки и планируя, куда потратим наши три процента. «Но я хочу его вернуть просто так, бесплатно». Моя жаба, непонимающая, икнула, схватившись за сердце. Я тоже несколько удивилась, уставившись на крона в ожидании разъяснений. «Это деньги моей семьи, понимаешь?» Фонд организовал мой дед и его кузен. Конечно, тот, первый Кристалл, тоже в него вложился, но большую часть своих денег он тратил на поиски. Таскался по прорехам, искал ходы в миры межвремени, с контрабандистами связался. И в итоге пропал, еще до моего рождения. Может быть, в анабиоз где-то впал, может, умер от старости, рассыпавшись на осколки. Или пустышник его камень проглотил, а без камня Кристаллы долго не живут. Ты хочешь, чтобы деньги семьи вернулись в семью. Мы с жабой вроде как снова все поняли и одобрили. Хорошая цель, и 3% все равно наши Плохо, что время в моем мире идет по отношению к застеллажью в разные стороны. Получается, если крон туда снова свалится, то мы с ним можем уже и не встретиться. Грандиозная подстава. У меня же там домик у моря и денег куча. «Хотя мои 3% этот прожига как-то здесь тратит, значит, и остальные тоже можно, наверное. А в Чернодырии, то есть в Прорехах, как со временем?» уточнила я на всякий случай. Там оно течет по-своему, и при должном опыте можно научиться выравнивать временные интервалы между мирами с его помощью. Похоже, именно так Крона надеялся в итоге вывернуться, когда придет пора возвращаться в свой мирок. Велькорта сумеет, но как проводник он бесполезен. Фетяшко вздохнул. Ну да, у Зеленоглазого даже лапок нет, так что только если звездой подрабатывать. Слушай, я, конечно, тормоз, но связь альтруизма и желание сохранить финансы семьи не уловила. У меня в голове пыталась уложиться по полочкам вся выданная кроном информация. С межвременем все было ясно, понятно, логично. С фондом тоже. Но альтруизм-то тут при чем. Уже выяснила, в какую точку вашего глобуса всех послали. Устала почти без ехидства, поинтересовался Фей. Ага, кивнула я, даже не смутившись, что меня застукали за гугло-ориентированием на местности. Зато теперь знаю точные координаты любимого города. Ну вот. А прямая прореха из нашего мира в твой тут только одна. И раз ее нашел я, значит, и остальные вскоре обнаружат. У тебя здесь и источник, и проход, и изумруд где-то рядом, и раму вот-вот липерболии выкинет. Довольно жестоко было бы оставить тебя, ничего не понимающую, разбираться со всем этим внезапным счастьем в одиночку. Согласна, ты молодец. Но жениться-то зачем? Мой маленький слабый разум никак не мог объять всю информацию сразу. Он мог справляться только с чем-то одним, по очереди. Сейчас я уловила и осознала, почему Крон боится возвращаться в застилажье. Но окончательно перестала улавливать, зачем ему понадобилась жена. «Потому что любой договор, кроме брачного, можно разорвать», — рыкнул Фей. «А так я уверен, что ты не наделаешь никаких глупостей». «Процентов так на восемьдесят уверен», — тут же исправился он. Жаба, услышав знакомое слово «проценты», помахала табличкой. «Всё, иди работать, мне на пора заниматься», ворчливо командным тоном закончил наш разговор Крон. И я послушно побрела в кабинет работать, потому что заказчику глубоко фиолетово на голубые изумруды, семейные фонды, а также контрабандистов, пытающихся из своих мерков проникнуть к нам, вычисляя временные и географические координаты.